протяжными, протянутыми, похожими на мазки живописца, как бы нечеткими взглядами своими, она обволакивала все — и личность, и его голос, и обстановку, свидетельствующую о социальном статусе, и, обработав информацию, предполагала возможные изъяны. «Пьяница? Нет. Бабник?» Вполне вероятно, но если сосредоточиться на мане, дай бог, чтобы хватило сил на нее богат, лучше не спрашивать. И так очевидно. Как здоровье? Тут может оказаться всякое, очень уж странное тело. Возможен ли альянс с маней? Возможен, но неочевидно стабилен. Опытная, поднаторевшая на общественных связях, имеющая дела с самыми экзотическими представителями общества и научившаяся ничему не удивляться Марии Павловны, честно говоря, обрела и один существенный недостаток от этой своей деятельности. Она научилась смиряться совсем подряд, приспосабливаться ко всему, что встречала. Но если это годилось тогда привлекаешь деньги пациента, да и его самого, то не всегда ведь подходит в селекционной оценке при выборе постороннего совсем человека для собственной дочери. Привередливость покинула Марии Палну, и очень жаль. Ведь меньше всего в этом плоском чернявом человеке она жаждала видеть просто работодателя своей дочери. Глава вторая. Когда-то Мася сравнивала свою маму со спящей красавицей. Думала она об этом в своих, что ли, интересах, считая, что мама не такая дура, чтобы просыпаться от первого встречного поцелуя. Масина ошибка, детская по природе, заключалась в том, что при сих размышлениях она старалась не думать о принце. Точнее, принц в ее мыслях был чисто книжный. Этикий белокурый красавец не от мира сего, В волшебных же, как и он сам, одеждах, украшенных бриллиантами, или хотя бы стеклярусом, это было удобно. Ведь таких принцев на самом деле нет, все, что оставалось на Земле, никак не могло соответствовать высоким сказочным меркам. И когда явился Вячик на своем мерсе, и с букетами роз каждый день. Мася хоть и взволновалась, но не поверила. Сказочный принц все собой затмевал. Может, пока у него хватало на это волшебной мощи? После того ужина мани вышла на работу к вячику. Ей несколько раз позвонили коллеги с кафедры Бауманки, и по которые произносила мама в телефонную трубку, Ее еще рано было спрашивать о преимуществах нового места, кроме денег, конечно, о чем предпочиталось со всеми-то не откровенничать. А новизна положение еще не озаботила маму тоской по училищу. Связи с прошлым медленно угасали. Впрочем, наивно полагать, что они стали притухать только с переходом в офис вячика. Сама жизнь и природа в том числе – потворствовали тому. Возврата назад не предполагалось, жить в скудости стало невыносимо, окружающая среда быстрее или медленнее приспосабливалась к переменам, вызывая сомнения и желания. Переворот материнской судьбы от ничтожной зависимости к деятельному успеху укорял, наконец, джентльменство... Упавшая невесть откуда, с благоухающими розами, восхищение образованностью и сожаление о закрытых дарах божьих, физических и моральных, да еще весна с бурным таянием снегов. Все это людей всякого возраста обманывает новыми началами. Все понеслось вскачь. Получив аванс, да еще и премию за будущее, Маня вспомнила про давнюю подругу Линочку, сменившую за эпоху реформ трех мужей и знавшую толк в радостях жизни, и отправилась вместе с ней в облет дорогих магазинов. «Боже! Какое невиданное царствие распахнулось перед ней! Какие знатные имена открылись! От крестьяна Диора!» Это, надо же, оказался не только парфюм, но и потрясающая элегантная одежда, до мелкопоместных юдашкиных, поражающих воображение потаенным, увы, ранее мировым уровнем. Линочка увлеклась идеей одеть подругу с ног до головы от, извините, трусиков и лифчиков до изящных сапожек и туфелек. При той особенно увлекательной задачке, что параметры мани сбивали с ног торговых лицедеев, 42-й размер женской обуви и 183-сантиметровый рост не укладывались в стандарты европейских XXL, а требовали заказа, выписки и подгонки. Передвигались они поначалу на Линочкиных жигулях, доставшихся ей от одного из туманно удаленных мужей, Но Вячик очень скоро вычислил Манину озадаченность, и все ускорилось. «Совершенно все!»